Как выносить по крупицам, так и вламываться на станцию, чтобы украсть побольше? Это самая настоящая глупость. Если бы вам сегодня понадобилось большое количество урана-235 или плутония, что бы вы стали делать? Ну, все и так понятно. Я дал бы возможность команде фургона загрузить его до предела, а на обратной дороге схватил его. Вот именно. Несколько станций, правда, транспортируют свое обогащенное топливо на 15-20 тонных грузовиках в мощных стальных барабанах. Поднять такой барабан можно только с помощью крана. Естественно, нападение в данном случае полностью исключено. Но мы такими возможностями не располагаем, поэтому любой кому не заблагорассудится запросто может перехватить наши барабаны уже н один... публично предлагал нам обратиться за помощью к кремлю и через него заключить договор с красной армией об охране наших перевозок сделать то что делают русские перевозить радиоактивные материалы в тяжелых бронированных грузовиках в сопровождении охраны спереди и сзади Почему же мы так не делаем? А никто как-то не задумывался об этом. А может быть, по извечной причине. Как бы не ударить лицом в грязь перед публикой, иначе у нас будет плохой имидж. Мы же все время говорим о мирной службе атома у человечества, а будут использоваться в военных целях. Во всей цепочке по производству ядерного топлива транспортировка его – самое слабое звено. Его даже звеном-то назвать нельзя. Основные компании, которые занимаются этим – Pacific Intermountain Express, Tristate и McCormick – очень встревожены тем, что происходит. Но поделать ничего не могут. И самое печальное, их водители тоже не в состоянии что-либо сделать. При перевозках, которые многие называют дорожным рэкетом, кражи и недостатки – обычное дело. Каждый день пропадает до 2% товаров, перевозимых по дорогам нашего штата. Возможно, цифра может быть больше Умудренные опытом с жалобами не обращаются. В редких случаях, когда с жалобой все-таки кто-нибудь приходит, страховые компании молча выплачивают ему страховку, потому что получаемые страховые взносы значительно перевешивают профессиональные, по их мнению, потери. Профессиональные. Этим словом все сказано. 85% краж осуществляют, что сами работают на транспорте путем сговора с водителями грузовиков. Когда-нибудь были нападения на транспорт с ядерными материалами прямо на дороге? Не думаю. Грабить в открытую никто не решится. Это происходит либо на перевалочных пунктах, либо на автостоянках. Водитель Джонс, к примеру, идет в мастерскую. Делает там копии своих ключей, включая ключ зажигания. И передает их ну, Смиту. На следующий день он останавливается где-нибудь на отдых. Тщательно запирает все двери и отправляется дружком или напарником перекусить. Съесть гамбургер, чипсы. Ну и так далее. Когда же он возвращается, тщательно разыгрывает спектакль, внимательно осматривает машину и, заметив пропажу, начинает проклинать все на свете, несется к ближайшему телефонному аппарату, чтобы вызвать полицейских. Те прекрасно знают, что на самом деле происходит, но доказать ничего не могут. О таких кражах редко сообщается, И они проходят практически незамеченными, потому что обычно осуществляются без всякого применения насилия. «Я всю кем сдерживаясь, — произнес Райдер, — и мне это известно».